Во всех четырех полках произошли митинги, на которых было решено осаду города прекратить и двинуться на юг и запад, чтобы пополнить свои ряды за счет жителей Нерчинско-заводской волости и Орловской станицы. В Мангаловском только на второй день к вечеру узнали, что Нерчинский завод окружен партизанами. Весть об этом моментально разнеслась по всему поселку. Вместе с ней распространился слух, что в отместку за убитых карателями фронтовиков и Северьяна Улыбина партизаны грозятся расстрелять всех зажиточных казаков. Перепуганное население заметалось, как на пожаре. Из Царской улицы понеслись на юг Тарантас за Тарантасом, битком набитый плачущими бабами, девками и ребятишками. Глядя на уезжающих богачей, стали собираться в отъезды многие семьи менее исправных казаков. Епифан Козулин запряг в телегу на железном ходу пару лучших коней и отправил до шутку, сверкая к своему тестю в станицу Чупровскую, а сам поехал на площадь, где собирались дружинники. На площади крутился перед выстроенными дружинниками на темном от пота коне Елисей Каргин, приезжавший помыться в бане. В туго перепоясной старой шинели, в надвинутой на лоб защитной фуражке, с патронташами на груди и винтовкой за плечами, был он по-необычному суров. Он знал из присланово станичным атаманом донесения о том, чего дружинники и не подозревали. Партизаны не только окружали Нерчинский завод, они продвигались на юг до горного Зерентуя и поселка Михайловского, отрезав тем самым орловской дружине в пути отступления верховые караулы под защиту стоявших там кадровых казачьих полков. Все мунгаловские беженцы должны были неминуемо попасть к ним в руки, и Коргин убивался от мысли, что его жена и дети, ни о чем не догадываясь, ехали навстречу своей смерти. Он проклинал себя за то, что не оставил их дома. Дома партизаны могли и не тронуть их но в дороге как он думал узнав что они убегают от них обязательно порешат однако внешний корзин выглядел спокойно епифан он встретил выговором за слишком долгие сборы копаешься епифан не сейчас копаться дружина может отступить из орловской не дождавшись нас а без нее мы пропали ничего догоним своих черта с два догонишь отходить она будет на салонцы и не трактом а тайгой на саланцы — Это с какой же стати? — изумился Епифан. А дружинники начали кричать все сразу. — На саланцы мы не пойдем. Это все равно, что волку впасть. Надо в степи уходить, а не в тайгу. В тайге за каждым деревом можно на партизан напороться, а в степи наши стоят. — Перестаньте драть глотки! — прикрикнул Корнин. — Орете, а не знаете что на юг нам дорога отрезана. Партизан еще утром Михайловское заняли. Нам теперь волей-неволей на Солонцы подаваться надо. А если покопаться еще тут, так нам и этот путь закроют. Кого еще нету у нас? — Чапаловых, Никифора и Арси, да никулы Лопатина. — Никула на печке лежит с грыжи, а Чапаловых спрятались, — ответил Степан Барышников, собиравший дружинников. — Черт с ними, раз у них заячьи душонки! — махнул рукой Каргин и нараспев затянул команду. — Сотня! Смирно! Слушай мою команду! — Потри справа за мной! — и помедлив отрубил. — Шагом марш! Сразу же с площади повел он сотню на рысях. Шести верст до Орловской прошли в 40 минут. Почти одновременно прискакала туда полусотни байкинских казаков. полусотни уходя от байки, была обстрелена подошедшими туда от Михайловского партизанами. Кольцо вокруг Орловской смыкалось все туже, и нужно было спешить, чтобы выскользнуть из него. Выслав впереди себя три крупных разъезда, дружина в полном составе покинула примолкшую станицу. В Мунгаловском, как только уехали дружинники, оставшиеся жители начали закапывать в землю во дворах и огородах и разносить на хранение к бедным соседям лучшие свои пожитки. К Никуле Лопатину в тот вечер натащили столько всякой одежды и утвари, что изба его стала походить на городской ломбард. Никула и его благоверная Лукерья никому не отказывали. Да и как было отказать, если соседки масляными голосами величали их по имени-отчеству, упрашивали об одолжении? Никула лежал себе на печи и только распоряжался куда что поставить. Узнав, что дружинники покинули поселок, Никула перестал хвататься за живот и слез с печки. Закурив трубку, он выразил желание напиться чаю из серебряного кустовского самовара. Пока Лукерий кипятил и самовар, он повесил на стену круглое зеркало и стал примерять перед ним крытую черным плесом лисью шубу и лакированные сапоги Епифана Козулина, принесенные его женой Аграфедой. Сапоги пришли ему в пору. Он потоптался в них перед зеркалом, прошел по избе. Сапоги были замечательные но они не шли к его рваным штанам. Тогда он нашел в одном из узлов голубые шаровары с лампасами и вырядился в них. Вид получился не хуже, чем у станичного атамана. А когда Никола надел еще вышитую чесучевую рубашку, Лукерья только ахнула от искушения и решила примерить шелковое платье старухи Волокитиной, а заодно уши цветистую шаль с кистями. Оглядев ее в этом наряде, Никола справедливо изрек. — А ведь ты в хорошей-то одежде, баба, хоть куда! — — Не стыдно тебя такую и в люди вывести? — ласково потрепал он ее, костлявой спине. — Я это и без тебя знаю, — сказала вздохнув Лукелья и с явным сожалением сняла с себя чужие наряды. Но никул еще долго крутился перед зеркалом, любуясь самим собой, и слух рассуждал, что неплохо бы в такой одежде закатиться в гости к богатым сватам в Кутамару. Утром он не удержался и вырвелся снова, как на свадьбу. Он хотел зайти, показаться в таком виде и поболясничать к своему соседу кузнецу Сафрону. На дворе обрежел серенький утренний свет, когда Никула вышел, зевая и потягиваясь на свое скрипучее крылечко. Он с огорчением увидел, что у Сафрону еще наглухо закрыты ставни окон, и над избою не бьется дымок. Он спустился с крылечка, побродил по двору и хотел было идти обратно в избу, но в это время где-то у Драгоценки яростно залаяли собаки. Послышался топот скачущих лошадей. Топот слышался все ближе и ближе. Не успел Никола дойти до ворот, как мимо него по улице с винтовками наперевес проскакали во весь карьер всадники с красными лентами на фуражках и попахах. На каменистой улице из-под подкованных конских копыт брызгали во все стороны синие искры. — Партизаны! — ахнул Никула и, обливаясь холодком страха, кинулся в избу. Но тут снова раздался на улице бешеный цокот копыт, и никола услыхал обжигающий сердце крик. — Стой! — молясь всем святым, Никола продолжал бежать. — Стой, стрелять буду! — У Никулы сразу подкосились ноги. — Вот влип так влип, — сверлила его голову горькая мысль. — А ну, шагай сюда! — скомандовал ему партизан на белой лошади, крутившийся у ворот. никола подошел и увидел молодое, искаженное злобой лицо, и услыхал все тот же резкий властный голос. — Кто такой будешь? — Никула Лопатин. — Атаман, что ли? — Что ты, парень, что ты? с роду атаманом не был. Никула я, здешний житель. — — Что дурачком прикидываешься? По одежде вижу, что из богачей ты, из недорезанных. Никула побелел и, не зная, что сказать, с минуту колебался, но, видя, что партизан скинул на него винтовку, закричал. — Да ты, братец, по одежде ты не суди. Одежа это с чужих плеч, мне ее на сохранении дали. — Кто дал? Купцы, офицеры? — Нет, свои дали, соседи. — Вот оно что! — нараспев протянул партизан и вдруг заорал таким свирепым голосом, что у Никулы ёкнула селезенка. — — А ну, сымай, гад, сапоги, штаны сымай! Да, моли Бога, чтобы мне рук в тебя морать не пришлось! Стоя поочередно то на одной, то на другой ноге, Никола быстро разделся. Партизан взял сапоги и шаровары, запихал их в переметные суммы седла и, пообещав еще вернуться, ускакал вслед за другими. С лица Николы медленно сошла мертвенная белизна. Он удрученно поскреб в затылке и поплелся в избу. Лукерия растапливала печку. Он тяжело плюхнулся на лавку, собрался с силами, пожаловался. — А ведь меня, баба, раздели. — Кто раздел? — Да ведь партизаны пришли. Увидел меня один черт в ограде, обобрал как липку. — Ты, — говорит, — кто такой будешь? Атаман, офицер? Ведь это баба погибель наша. Вернуться он пообещал. Лукелья замахнулась на него в сердцах ухватом, но тут же бросила ухват на залавок и запричитала. — Да ты не вой, баба, чего уж. выйдь ты теперь поздно, раз так получилось. Давай лучше все это барахло, будь оно проклято, прятать. Никула схватил первое попавшийся узел и потащил его из избы на гумно. Следом за ним увелась туда с охапкой шубоплатьев лукерья. Они наскоро раскидали соломенный омёд, успели многое спрятать, пока совсем не расцвело. Только они кое-как поуправились, как в посёлок вступили главные силы партизан. Подгорная улица наполнилась цоканьем копыт, звоном оружия, глухим говором, окриками, командами. По четыре человека в ряд, плотно сомкнутыми колоннами, шли по улице эскадрон за эскадроном. Увидев их, Никола снял шапку, перекрестился, потом любопытство на нем взяло вверх над страхом, и он подошел к своим воротам. Стараясь быть незамеченным, стал смотреть на суровых людей с красными ленточками, на попахах и фуражках, с бантами на гимнастерках, шинелях, тужурках, дождевиках. — Здорово, Никола вдруг окликнул его знакомый голос из одной колонны. Никола обернулся на голос и узнал Федота Муратова. — Здорово, Федот, здоровенько! — обрадованно отозвался он и смело вышел из ворот. — Федот покинул строй, подъехал к нему, и Никула долго ждал снисходительно протянутую ему Федотову руку в черной кожаной перчатке с раструбами. — Ну как вы тут? Ждали нас? — Ждали, парень, ждали. Я пущу всех дожидался. Хотели меня за это наши дружинники стукнуть? Да спрятался я от них. — А ты мне, Федот, скажи, сосед мой, Ромах Улыбин, случайно не с вами? — С нами, с нами. И семён Забережный с нами, и Лукашка Ивачев. Наших партизанах 17 человек. — — Ну, слава богу! — Что слава богу? — Да то, что вы живы, здоровы. Мы ведь грешным делом думали, что в партизанах все нехристи разные ходят. Разбойники. А тут, оказывается, вон какие молодцы имеются. Польщенный Федот усмехнулся. — Ладно уж, ты лучше, никола скажи, много наших в белое ушло. — А почти весь поселок. В Царской улице все до одного ушли. Да тем оно положим туда и дорога. Обидно, что такие мужики, как Матвей мерсанов и Пашка Швецов, к ним приткнулись. Отговаривал я их, отговаривал, убежденно говорил Никула, уже сам веря своим словам. Да куда там? Уперлись, как быки. Куда, говорят, весь поселок, туда и мы. А вы знаете, что фронтовиков-то наших и Северьяна Улыбина белые каратели изрубили? Я-то знаю, слышал. А вот Роман-то, кажется, не знает, что у него отца убили. ну да ничего, мы за них ни одной сволочи горло перервем». Никула пригласил его заехать на напиться чаю, но Федот сказал, что сейчас некогда, и, ударив рослого статного коня на гайку, поскакал на Царскую улицу. Встреча с Федотом успокоила Никулу. Он решил, что раз в партизанах есть посельщики, да еще ближайшие соседи, то бояться их нечего. Кого-кого, а Никулу свои в обиду не дадут. Он повеселел, смело уселся на свою завалинку и стал искать случай разговориться с партизанами. У артиллеристов, ехавших со своим единственным орудием, он спросил — — Пушку-то так и знаю, семеновцев у семеновцев отобрали. — У семеновцев, — ответил ему рыжебороды, с узко поставленными глазами батареец в косматой папахе. Подъехав к Никуле, батареец попросил у него табаку на закурку. Никола отвалил ему зеленого самосада не на одну, а на дюжину закурок, и почувствовал себя совсем хорошо. У Федота было давно решено, что в Мунгаловском он станет на квартиру не кому-нибудь, а к своему бывшему хозяину Платону Лакитину, на сестре которого Клавдии мечтал жениться. Ради такого случая Федот с вечера тщательно побрился, подстриг свой огненный чуб и вырядился в кожаную куртку и в снятые с убитого Семеновского ясаула голубые штаны с лампасами. На этот раз, — думал он, — волокитиха у меня много не поворчит, я его живо шелковый сделаю, по одной половице ходить заставлю. На кухне у него жить я не стану, а в горнице поселюсь, спать буду на той кровати, на которой у них при старом режиме господа земские чиновники спали. Да, глядишь, и не один спать-то буду, а с молодухой под боком. С той особой, как бы небрежной и молодцеватой посадочкой, которую умеют при случае щегольнуть лихие наездники, въехал он в волокитинскую ограду через распахнутые настежь ворота. В ограде уже стояла десятка два осерланных партизанских лошадей. Два молодых паренька с непомерно длинными драгунскими саплями на боку и с гранатами на поясах носили из амбара ведрами овес и щедро сыпали его лошадям прямо на землю. Федоту не понравилось, что на квартире, где он заведомо считал себя хозяином, бесцеремонно распоряжаются, и чтобы придраться, к чему-нибудь прикрепнуло пареньков. — Чего вы тут обормота расходяйничались? — Сорите овес направо и налево. — Безобразничать-то шибко нечего, овес он денег стоит. — — Катись-ка ты со своими указками подальше! — огрызнулся один из пареньков, стараясь говорить басом. — Ах ты, шибздик! — рассверепел Федот и схватился за Маузер. Паренек, ополоумив от страха, кинулся в дом. Оттуда он вышел в сопровождении пожилого со скуластым лоснящимся лицом партизана в синей долембовой куртке. — Ты чего, браток, шиперишься По что ребятенок обижаешь? — с добродушной усмешкой спросил у Федота скуластый. — Овес они тут, почему зря ссорят? Зачем же хозяев напрасно обижать? А хозяйства здесь, браток, нету. Видать, с белогварнецами удрали. Мы в доме ни одной живой души не нашли. — Ну, тогда другое дело, — сказал Федот, и почувствовал, что ему стало невыносимо скучно. Он слез с коня, привязал его к столбу с железными кольцами и пошел в дом. На кухне уже вовсю хозяйничали партизаны. Один из них заводил в желтом медном тазу тесто для лепешек, другой растапливал плиту, а третий щипал лучину для самовара. Остальные слонялись по просторной горнице и от нечего делать разглядывали на стенах бесчисленные фотографические карточки казаков и казачек в затейливых рамках, которые в прежнее время замечательным искусством делали каторжане в горном зерентуе. Один из партизан при виде Федота ткнул пальцем в одну из карточек и спросил у него. — Сдается мне, что это ты тут, товарищок, восседаешь. Уж не родственничек ли ты хозяину? Федот подошел, взглянул на карточку и криво рассмеялся. — Я, это не ошибся ты, это я еще на действительно снимался в чете, а карточка моя сюда потому попала, что я у хозяина-то шесть лет в работниках жил. — Вот как. Наверное, сейчас поблагодарить хозяина пришел, — иронически рассмеялся партизан. — Поблагодарил бы, да только его уже... — Наши наверняка расхлопали, — ответил Федот и, сорвав со стены свою карточку, сунул ее в карман штанов и пошел прочь из дома. На душе у него было пусто и сиротливо. Покинув Улакитинскую усадьбу, решил он заехать к Каргиным, но и там дома оказались только отец Каргина, глухой почеглазый старик, с дочерью Соломонидой, костлявой веснушчатой старой девой. От Соломониды Федот узнал, что сам Елисей в дружине, а его семья бежала в караулы. Посидев у Каргина и напившись чаю, Федот, словно непрекаянный, пошел по поселку. И тут ему снова подвернулся Никула. Никула гнал с водопоя кобылу и, похожий на теленка-большоухую тощую корову. Федот спросил, не знает ли Никола, где можно достать спирту или ханьшина. Никола расцвел в улыбке и ответил, что выпить можно у него, что у него в самой Пасхи хранится запас бутылка заграничного спирта. Федот пошел к нему. Никола подмигнул у керьи, и она наварила целую тарелку яиц, нарезала хлеба, достала из-под поля запотевшую бутылку со спиртом. При виде бутылки Федот потер нетерпеливо руки. Угостив как следует своего гостя, Никола рискнул рассказать ему историю с сапогами и шароварами, Утаив, однако, что взял он на хранение не только эти вещи, но и многое другое, Федот от души возмутился. — А ты не запомнил на морду этого соловья-разбойника? — спросил он у Никулы. — Показал бы ты мне его, так я бы научил его, как такими делами заниматься. — Запомнил. Я этого гуся хоть из тысячи сразу узнаю. — Тогда ты только покажи мне его. Я у него эти сапоги вместе с ногами вырву. Никула взглянул в окно и испугнахнул. — Вот, Халера, Легок, напоминь то Кто? — — Да тот самый, что сапоги с меня снял. Вон, погляди, — показал Никула в окно. — Он уже и сапоги, и штаны на себя напялил. — Значит, сейчас сапоги снова у тебя будут. — Да ты не робей! — покровительственно хлопнул Федот Никулу по плечу. Привязав коня, приехавший ветром, вломился в избу и еще с порога закричал. — казара где у тебя буржуйские вещи? — В чем дело, братишка? — поднялся навстречу ему Федот. — Ты что тут повышенным тоном с мирным населением разговариваешь? — Да ведь этот зловредный дядька у себя буржуйское добро прячет. — Нет у него никакого буржуйского добра, и ты лучше не вяжись к нему. — Как нет, ежели он сам в этом сознался? — возразил партизан. — А я тебе русским языком говорю, что нет, понятно? — Ты брось мне арапа заправлять, я не маленький, — не унимался партизан. когда Федот выхватил из кобуры маузер и скомандовал громовой октавой. — А ну садись, гад, где стоишь! И когда партизан уселся, добавил с душу шипением. — Снимай сапоги и штаны! — — Снимай, бандит несчастный. Они не буржуйские, а мои. Я их отдал этому человеку, когда еще на Даурский фронт пошел. Партизан, не поднимая глаз на Федота, разулся и снял шаровары. — Ну, а теперь тебе вот бог, а вот порог, — показал Федот артистическим жестом сначала на иконы, потом на дверь. — Давай убирайся к черту. Да не вздумай сюда еще заявиться, тогда я тебя, барандера такого на месте, пристрелю. — Ты мне теперь сам не попадайся в темном закоулке, — проговорил партизан что за ал федот снова хватайясь за маузер партизан задом открыл дверь прыгнул с верхней ступеньки крыльца на землю потом седло своего коня и унесся из ограды